Глава двадцать За те три дня, пока команда пребывала на материке живого леса, в ожидании общей аудиенции, они никуда не выходили. После избиения Редлая и назначения ему ритуала очищения, даже у Гилима угас интерес исследовать здешние тайны. Поэтому все дружно приняли решение до личной аудиенции Айона, Рисы и Азеля отдыхать, и никуда не высовываться из поместья Бурундуков. Ледая теперь жила в общем доме первого круга наследования и заходила по вечерам. Родлай отказался сразу, несмотря на то, что он скучал по своей стае, пока не возвращался к ним. После потасовки молчаливый оборотень совсем выпал из общих диалогов и большую часть дня проводил на кровати и гипнотизировал стену. Пока все гадали насчет «Искры Айона», Он пытался окончательно не потерять связь с миром. Команда поглядывала на него с беспокойством, но никто не решался к нему подойти. Утром, когда им назначили время встречи, появились Ледая и Килдая в сопровождении свора двухвостых волков. «Итак, мама послала меня проследить за вами и отвести для личной аудиенции». Килдая посмотрела на готовую команду. Она переживает, что вы не выходите из дома из-за того, что она могла как-то оскорбить вас нашими обычаями. Она, конечно, не сказала мне этого буквально, но ее эти взгляды и вздохи. У всех голуа какие-то проблемы с общением, а я будто приемная. «Да ты такая же отбитая на всю голову, как и каждый в первом круге наследования», — зашипела на сестру Ледая. «Мы пришли на час раньше, чтобы точно не опоздать, а еще вытолкать вас на улицу». «Куда ходите, туда и идите, но до возвращения Айона дома не появляться. Особенно тебе», — килда ткнула в Гилема. «А я что опять не так сделал? Я же молчал. Мне сказали молчать, и я молчал». «Ты хоть представляешь себе, насколько тяжело мне молчать? Да просто невозможно!» — обрушил на нее водопад слов книгописец. «Хорошо. Мы уйдем из поместья бурундуков, но куда? Что тут смотреть? Норы?» «Погребальную яму себе рыть» шикнул на него Ледая. «Как только Килдая отведет принца и свиту на аудиенцию, ей приказано показать вам пару достопримечательностей. Поэтому будь лапочкой, заткнись и иди спокойно. Если будешь широко улыбаться и молчать, то, возможно, тебя отведут в библиотеку Белого Волка». «Что еще за библиотека Белого Волка? Это куда?» Гелем завертел головой. «А ну говорите, иначе я просто начну по алфавиту перечислять все травы первого материка». От слов книгописца где-то сбоку застонал Азель. «Тебе сказали замолчать. Пошли!» Дипломат схватил гельма за шиворот и потянул на улицу. «Как же хорошо, что я официально представляю принца. Боги услышали мои молитвы. Не иначе». «Спасибо», — прошептала Риса и пошла вслед за своим парнем. Через несколько минут поместье Бурундуков полностью опустело. Остались лишь Ледай и Редлай, который даже не шелохнулся при появлении сестры. Полумрак их небольшой кухни не успокаивал, а вместе с запахом грызунов раздражал Ледаю. Ей хотелось как можно быстрее покинуть квартал Бурундуков и вернуться на тренировочную арену. Не без удивления она обнаружила, что не все навыки остались на том же уровне. До смерти она проводила на тренировках не менее 8 часов, раскидывая манекены, оборотней, тюки с сеном. Мало кто решался на спарринг с ней только из круга первого наследования, и обычно все заканчивалось по одному и тому же сценарию. После обретения костра лишь мама могла ее победить. Правда, до королевы оборотней ей было далеко, когда звезд. «Ты так и собираешься лежать в одной позе до ритуала, братец». Ледая подошла к нему и села на край кровати. «Что-то ни разу не видела тебя на тренировочном поле. Ты хоть и не умирал, но тоже на служении у людей расслабился. Пора возвращаться в строй». «Тебе не победить без подготовки». «Мне и так не победить», — пробурчал Редлай. «Я так понимаю, тебя отправили трепать мне нервы до самоубийства?» «Ледая, я сейчас не в настроении выслушивать твои стандартные воодушевляющие речи. Лучше иди и займись делом». «Я слышал, Линдалис, серьезный противник, так что не теряйте время». «А ты откуда это знаешь, раз не поднимаешь свое поле на с кровати? Или ты раскрыл суть своей искры и, главная твоя способность предвидения?» Нет. Меня никто не посылал. Я сама пришла. Ты же понимаешь, я знаю тебя с самого твоего обращения в животное обличье», прошептала Ледая. «Давай же, братец, погляди на меня. Вдруг это насекомое разорвет меня на куски». «Не разорвет», — пробурчал Радлай и перевернулся. Под его глазами залегали темно-синие круги. Он приподнялся и сел, упираясь спиной в изголовье кровати. «Я не обладаю способностью предвидения. Это все хомяки, бурундуки, крысы и прочие грызуны. Они ходят по улицам и обсуждают твое возвращение. Кстати, мама не убьет тебя, если ты опоздаешь. Вроде тебя тоже звали на аудиенцию. А как думаешь, почему я пришла раньше? Чтобы наконец-то излечить тебя от самоистязаний и потаскать за шевелюру по арене. Они все отказываются со мной драться, а ты такой терпеливый. Хищно улыбалась Ледая, а Редлай лишь фыркнул. Хорошо, у нас есть целый час, чтобы обсудить все твои переживания. Я не переживаю. Ты буквально сидишь на кровати, как человеческий ребенок, и ни с кем не разговариваешь. Ты точно оборотень? Люди на тебя плохо влияют». Она похлопала его по ноге и рассмеялась, но брат даже не изменился в лице. «Люди, лучшее, что случилось со мной после твоей смерти», ровным тоном сказал Редлай и посмотрел на сестру. «Именно по этой причине я не хочу драться на ритуале. Не вижу смысла ни в победе, ни в проигрыше. Что? Что будет дальше? Даже если я одолею соперника, я останусь в стае. А я не хочу оставаться в стае, я люблю и маму, и всех в стае, сам материк и древо жизни, но еще больше я люблю свободу, люблю звуки бушующих волн, люблю песок под ногами и детские речи своей команды. За столько лун я почувствовал себя настоящим. Ты представляешь, что я испытал, когда мама назвала меня наследником? Не титул, это кандалы». «Так ты хочешь отправиться с командой Айона дальше в странстве?» Удивленно сказала и распахнула глаза Ледая. «Ты никогда не выказывал любви к ним. Я знаю, как мы связаны, но настолько яростное желание быть с ними. Вот видишь, ты создана для этого. Создана рычать на всех, править оборотнями, быть лидером, быть наследницей королевы оборотней. А я будто и не оборотень вовсе. Я хочу уехать с материка. Очень хочу». Я начинаю тосковать по древу жизни уже от одной мысли об этом. Однако вариант остаться здесь сравним со смертью. Не вижу смысла бороться. Последнюю фразу он сказал еле слышно. Повисла звенящая тишина. Ты абсолютно прав, Родлай. Она улыбнулась ему. Я помню день, когда увидела тебя. Ты шел такой гордый, лесная гончая. Один из самых распространенных видов в северном лесу. И даже тогда я видела в тебе нечто особенное. Ты слишком мягок и нежен для третьего материка. И уж тем более для трона. И это не оскорбление. Твоя лесная форма сильна, а искра уникальна». Она говорила мягко. «Я думаю, мама уже догадалась о твоем намерении вырваться отсюда. И не забывай, Азель и Айон не дураки. Уверена, они оба это понимают и будут пытаться забрать тебя». «У них не выйдет, ты знаешь». Редлай склонил голову. «Не выйдет точно, если ты проиграешь в ритуале очищения. Тогда у мамы не останется выбора». Она покачала головой. «Оставь им шансы для маневра». Они хоть и кажутся несерьезными, но все же наделены невероятными силами. «Чересчур большими», — согласился Редлай. «Победа в ритуале очищения — то еще испытание. Я не справлюсь ни с одной боевой искрой, и уж тем более костром. За несколько лун все слишком изменилось. Все в татуировках. Боюсь терпеть, пока тебя разрывает на куски какая-нибудь свинья-оборотень. Долго не получится. Надо найти кого-нибудь медлительного и изматывать его, пока не свалится». А можно поступить по-умному и рассказать, занозе в заднице о его статусе Ренханта и получить костер, пробурчала рядая. Однозначно нет, отрезала родлай. Но я не понимаю, почему. Ты сам говорил, что искал Ренханта ради баланса, ради спокойствия. Конечно, так себе удача! Она нервно улыбнулась. Ты получишь шанс обрести баланс трех обличий, перестанешь жрать чужие сердца. Скажи, чего тебе еще надо? Сложно объяснить. «У людей все сложно». Тут Ледая очень знакомо вскинул руки. «Поясняю. Когда ты живешь с ними, ты теряешь связь с обязательствами. Здесь мы вынуждены выполнять кучу ритуалов, вечные тренировки, но с ними пойти в таверну и напиться, блевать вместе с причала, легко. Пока Гелем не знает о своем статусе Ренхан, то он в безопасности. Ты хотел сказать, что ты в безопасности. С ним-то ничего не случится, если ты умрешь. «Сегодня ты меня плохо понимаешь», — Родлай кивнул. «Он искренне любит каждого из нас, даже Азеля. Представляешь, насколько Гилем больной на голову? Любить язву вроде Азеля? На маму и сестру Гилема напали. В результате мама умерла, а сестра потеряла зрение. Он слишком беспокоится за нас и постоянно опекает. Не хочу, чтобы он волновался еще больше. И вообще кто-либо из команды. Это вызывает у меня чувство долго защищать их. И да, я сам рискую умереть». Даже костер этого не стоит», — пояснил Редлай. «И заметь, несмотря на его болтливость, прослучившееся с его семьей я узнал от Илая. Совершенно случайно. Тоже не умеет вовремя заткнуться». «Тогда тебе предстоит решить, как ты собираешься побеждать и, главное, кого?» — Ледая встала с кровати. «Поднимайся». «Зачем?» «Я не в состоянии тренироваться сегодня, завтра». Этот ответ порадовал Ледаю. Но появилась она здесь не только, чтобы поднять ему настроение. «Завтра с рассветом я...» «Они послали меня за тобой. Что?» «Стая, Рудлай, Сотни твоих друзей и родных попросили меня притащить тебя в общий дом первого круга наследования». Она смотрела, как род брата открывается от удивления. «Отказаться не получится. Я обещала при необходимости доставить тебя силой, так что решай, дорогой братец, насильно или по собственной воле». «Я так и знал, что ты пришла не чтобы просто поддержать меня». Он скрестил руки на груди, но почти сразу же они безвольно повисли, и взгляд оборотня затуманился. «Мне стыдно». «Конечно, тебе стыдно. Развлекался, прыгал там, блевал с пристани. А они тут после моей смерти и твоего побега маму успокаивали. Вот кто прошел через настоящее испытание». «Так что имей смелость извиниться лично». Она наклонилась и ущипнула его за ногу. «Поднимайся, Редлай Галуа. Аватар Розы терпения». «Своё терпение я уже давно израсходовал». Медленно, словно со связанными руками и ногами, он начал подниматься с кровати. Он впал в оцепенение, не спал, отказался от еды и воды. И сейчас сил не осталось даже на простые действия. Качая, словно шел по палубе в шторм, Родлай добрался до стола, съел несколько фруктов и запил их водой. Метаболизм оборотней тройной сущности не совсем похож на человеческий. Они могли подолгу обходиться без еды и воды, почти превращаясь в дерево. Однако Редлай и правда так долго жил среди людей, что позабыл, каково это — быть оборотнем. Он посмотрел прямо перед собой и пытался обнаружить хоть какую-то мотивацию бороться. Ледая права, без костра шансы на победу минимальны. Ему предстояло сразиться с кем-то значительно превосходящим его в силе. Там его и без костров, и искр могли избить до полусмерти а он, к своему стыду, знал лишь пару оборотней примерно своего уровня. Один из них — черно-бурый ягуар, а другой — шестикрылый журавль, быстрая кошка и летающая птица, хотя он всегда мог вызвать Ледаю и погибнуть с честью. «Спрошу тебя в последний раз, потому что других случаев явно не представится, ибо твой Ренханта — надоедливая мышь». Сестра остановилась и схватилась за ручку двери. Ты понимаешь, что без силы костра ты, скорее всего, проиграешь и станешь вечным изгнанником. Готов заплатить такую цену за их спокойствие? Готов. Сумасшествие. Только и подытожила Ледая. Они молча шли по просыпающемуся городу. Каждый думал о своем. Слова Ледая пробудили в нем желание бороться. Он не мог сдаться и собственными руками уничтожить их шансы на спасение. Сегодня на личной аудиенции будет настоящая бойня он попытается выбить для него разрешение на сопровождение в нелегком поиске элементов для снятия проклятия. А если ему не хватит красноречия, там будет Азель. Радлай понимал, что ему предстоит найти соперника, подходящего по размерам. Он не мог выбрать недавно переродившихся оборотней. Это будет выглядеть жалко, и мама его потом лично придушит. И также он не сможет тягаться с древними членами стаи, которым больше двухсот лун. Сама же Ледая не ожидала, что разговор с братом так на нее повлияет. Она никогда не задумывалась, что третий материк в целом огромная клетка. Тут есть все необходимое для жизни обычного оборотня. Однако, как оказалось, родлась совсем необычный оборотень, молчаливый, отстраненный и чересчур ранимый для того, кто вырос в Северном лесу. Многие оборотни ищут ренханта для восстановления баланса и получения силы. Единицы думали о каком-либо партнерстве, ибо размножение оборотней трех сущностей происходит совсем не как у людей. Секс для них – удовольствие без каких-либо последствий. А целенаправленный поиск партнера – вообще редкость. Стайная жизнь превращает их в одну большую семью. Еще до смерти Ледая ее брат грезился поисками своего ренханта. Не для партнерства, не для баланса, не для получения силы. Он поломал все представления о сложившемся устройстве жизни оборотней и в целом материка живого леса. Так начал его искать до обретения человеческого обличия. Они не заметили, как подошли к обозначенному. Ледая только сейчас начала понимать, о чем ей говорил брат. После ее смерти королева оборотней взбесилась, так как потеряла сильную наследницу. Это укладывалось в логику их обычаев. Да, она и правда отличалась силой несмотря на вторую истину, связанную с огнем. Вот только по какой причине именно Редлая назначили наследником, она не понимала. Та же Килдая овладела костром, хоть и спустя луны, и даже после обнаружения Ринханта. Ледая доподлинно знала, что мама продумывает свои действия на много-много шагов вперед, если не на сотни лун. Право наследования — сложная штука, и слабого оборотня делать наследником нельзя. Его сила в будущем не должна уступать могуществу королевы оборотней. А Редлай только и делал, что терпел и соглашался со всеми предложениями от собственной команды. Не король, это точно. И если честно, сбегали еще оборотни с материка. Но лишь из-за брата она, по словам Келдая, устроила в столице настоящий кошмар. Ледая посмотрела на спину Редлая. «Редлай, это правда ты? Сегодня что, объявится единорог?» Они только подошли к общему дому для стаи первого круга наследования и к ним начали выбегать десятки, сотни оборотней в животных и человеческих обличиях. Они обступили родлая со всех сторон и издавали всевозможные звуки, скурили, лаяли, квакали. А он замер не в силах поднять голову. Стая первого круга наследования огромная, тут жили лишь самые достойные и сильные, выбранные самой мамой. В городе, в деревнях также встречались оборотни первого круга наследования, но здесь их находилось больше всего. Ледая от удивления сделала несколько шагов назад, и освободившееся место сразу заняли другие. Родлай стоял в своеобразном кругу почета, его любили искренне. Сердце Ледая заныло от переполняющей его нежности. Она улыбнулась, брат встал на колено и обнял свою давнюю подругу Жаралей, и тут же на него накинулись другие. Солнечный луч прорвался сквозь крону древа жизни и упал прямо на Редлая. Вместе с этим к Ледае пришло осознание. Трон мамы, королевы оборотней – опасное место. Интриги, предательство, убийство. Ледая стала жертвой одной из них. Может, таким способом, выбрав ее, натренировав, она пророчила Ледае не только место на троне, но и роль стражи для Редлая. А когда она умерла, назначила наследником брата, потому что не осталось выбора. Возможно, она рвала и металла из-за провалившегося плана. И все же какие-то несостыковки присутствовали в ее размышлениях. Ее убийство — невероятный прецедент для материка живого леса. И если не разобраться, кто в этом виноват, то они все в опасности. Никто не знает убийцу и как ему удалось обойти охрану и обмануть все чувства Ледаи. Она, как старшая сестра, должна защитить всю свою стаю. Но, глядя на Редлая в объятиях десятков оборотней, она пришла к однозначному выводу – его любят, по-настоящему любят. Ее побаиваются, а его именно любит каждое живое существо в столице, да и в целом на материке. И эта любовь – его настоящая сила. И Ледая сделала еще один важный вывод. Как только брат откроет костер, он превзойдет ее в силе. Он превзойдет королеву оборотней. «Ну что, готовы пообщаться?» Ледая нагнала принца, Рису и Азеля уже около входа в подземелье, принимая эстафету проводника от Килдая. Она посмотрела на советника, который обещал им полную конфиденциальность разговора, и подтолкнула Айона в спину. Им еще предстояло минут десять петлять по коридорам, прежде чем они доберутся до комнаты. У них осталось не так много времени, а опаздывать к королеве-оборотней даже принцу нельзя тем более, что Айон и сам понимал важность мероприятия. Ледая лишь надеялась, что они смогут поговорить спокойно, с максимальной пользой для каждого. Вопрос с Родлаем теперь мучил ее сердце, да и собственная смерть вновь всплыла, как нерешенная проблема. В полумраке коридоров она и не заметила, как они дошли до двери, пока Айон в нее не врезался. Огонь здесь использовали редко, а светлячки в банке — не самый надежный источник света. Прикинув, Ледая решила, что они почти опоздали, и на ободряющую речь у нее не осталось времени. Поэтому она сразу постучала, три раза ожидая ответа. «Входите». Ледая открыла дверь и сразу поняла, что за время ее отсутствия ничего не изменилось. Все те же черные стены, стол из красной древесины, несколько кресел с бордовой обивкой и высокими спинками, сотни банок со светлячками и всего один канделябр с шестью горящими свечами. Королева оборотней сидела во главе прямоугольного стола слева. В руках она держала бокал с оранжевой жидкостью, никаких бутылок рядом они не увидели. Их компания столпилась около входа и не знала, что делать. А он видел, что королева оборотней что-то беспокоила. Об этом он догадался по ее задумчивому взгляду на бокал. Ледая испугалась, что они опоздали. Она прокашлялась, привлекая внимание. Королева оборотней взглянула на них красными глазами, и на ее губах появилась странная улыбка. Она подняла руку, приглашая гостей присесть. Азель отодвинул стул сначала Айону и только потом Рисе, как положено по обычаям королевской семьи. Ледая села справа от мамы. «Почти опоздали, Ледая», — коротко отчитала она дочь. «Итак, принц Блэр, у нас с вами длинный разговор. Надеюсь, он уложится в два запланированных часа. Сами понимаете, много дел». «Конечно, госпожа Галуа». Айон кивнул. «У нас к вам несколько вопросов, как к оборотню, который правит довольно долго. Не уверен, что понятие о жизни у людей и оборотней одинаково. Слишком много различий. Во всяком случае, я не просто так попросил закрытую аудиенцию. Нам случайно стала известна одна из ваших тайн». «Какая?» — сухо спросила королева оборотней. Айон мог поклясться, тень за ее спиной начала двигаться, хотя сама она оставалась неподвижной. Ее сияющие алые глаза заблестели. Перед тем, как вы начнете говорить, принц, хочу вас предупредить. Тайны происхождения оборотней и их обращение в человеческую форму караются смертью или вечным заключением на материке. Не могу гарантировать вам безопасность, если вы собираетесь сознаться в том, что вам известно именно это. Я не пожалею даже собственных детей, а уж члены других семей. Надеюсь, мои слова не прозвучали слишком грубо. Здесь свои порядки давным-давно. И установила их я. Нет, вам не придется нас убивать. Эта тайна обошла нас стороной. а он в отличие от риса, ни капли не испугался. Все же сказывалась королевская выдержка. Нам известна точная сила ваших глаз, ваша искра, о которой не знает никто. Ваша способность узнавать потенциал и силу чужих искр, госпожа Гулуа. Что ж, не самая большая тайна этого материка. Поэтому давайте выясним, откуда вы узнали об этом, принц Блэр. Мне надо, так сказать, пресечь распространение. Она отпила напиток из бокала. Знает только моя команда Иллидая. Редлая Айон причислил к своей команде по привычке. После того, как моя торговая компания потерпела крушение, в которой я был в качестве ученика, мы попали на странный остров. Там спустя какое-то время мы повстречали женщину, Она и поведала нам о ваших глазах, вашей силе. Большего она не сказала. Нам неизвестно, что за остров и кто она в действительности, однако мы столкнулись с большей проблемой. Хм, она вообще вам рассказала хоть что-то насчет сил человеческих искр? Королева перебила Айона, который только-только собирался рассказать про свое проклятие. Удивительно, но люди катастрофически мало знают о своих же силах. Нам рассказали о градации силы, «Искра, костер и пожар. Для получения необходимо распознать суть своей искры, потом суть костра. Большего мы не знаем на самом деле». Айон сразу понял, что таить секрет от королевы оборотней нет смысла. Наш друг Кайл смог раскрыть вторую истину. «Какие мелочи, я же говорила!» Она махнула рукой небрежно. «Хранители хорошо прячут знания о силе, о ее достижении и о том, как все работает. Когда у тебя около 12 отличных воинов, Это прекрасно, а тысяча — уже проблема. Хотя прошло уже так много лун с того момента, когда я видела людей. А когда я покидала материк живого леса, и не вспомню. Мы можем надеяться на то, что вы щедро поделитесь знаниями с нами. Без стеснения поинтересовался Айон. Без этих знаний они вряд ли смогут снять проклятие. Будем это считать благодарностью за возвращение Ледаи. Как я понимаю, она появилась здесь из-за вас, принц». Ее красные глаза заблестели в полумраке, подозрительно ярко. Вероятно, так действовала ее искра. «Спасибо», — поклонился Айон. «Искры разные. Без имен они настолько похожи друг на друга и слабы, что не понимаю, как на людей еще не напали насекомые. Неужели хранители короля настолько сильны? Ладно. Этого я, сидя в столице, не узнаю». Она выдохнула. Когда слеза первого материка была уничтожена и великое пламя разлилось в телах живших тогда людей, каждый получил пожар. Да, стоит признать, без этого шага войны пепла бы уничтожили нас. Не хочу вспоминать о тех временах. Да, а потом сила рассеялась и превратилась в искры, рассказал, что знал Айон. Были утеряны главные знания, имена. У каждой искры, пламени, есть название Их можно развивать, усиливать. Людям лишь кажется, что искры нельзя изменить и усилить. «Разрешите я продемонстрирую вам на вашем сопровождающем?» Вежливо попросила королева оборотней и посмотрела на резко напрягшегося Азеля. «Риса, если я не ошибаюсь?» Ответом стал кивок. «Если Риса не против, то я не смею препятствовать». А он также кивнул. «Риса еще не раскрыла свой костер, поэтому про него я вам рассказать не могу. К сожалению, разные искры и знания об их силах не всегда открываются мне. Зачастую это зависит от развития самой искры». Она загадочно улыбнулась. «Итак, Риса, ее искра позволяет ей не усиливать других, как вы, наверное, могли подумать. Ее сила — возвращать любой уровень пламени к первоначальному состоянию. К сожалению, это не суть твоего костра. Больше я ничего не знаю. Найти свою истину — твоя задача». То есть она будто... Попробовал сформулировать Айон, но королева оборотней ему помогла. «Имя ее искры — первородное пламя» сказала с усмешкой она. «Да, теперь знание имени ее искры позволит Рисе контролировать размах, усиление и в редких случаях помогать сохранять первородное пламя. Если говорить вашим человеческим языком, сейчас она может усилить искру в 5-7 раз. Тут уже надо смотреть на ее собственный потенциал». «Невероятно», — прошептала Риса. «Она пришла вместе с Айоном, скорее, чтобы запомнить все при необходимости, и еще раз пообщаться с впечатлившей ее королевой-оборотней. Риса даже предположить не могла, что кто-то раскроет потенциал всей ее жизни за несколько мгновений. Она неосознанно положила руку на свою татуировку на ребрах слева. Значит, усиление Кайла в борьбе с пиратами приблизило его костер к былой мощи. Все это обязательно позволит ей разобраться в понимании уже своего костра и его истины. А главное, она действительно сможет помочь всей команде спасти Айона и победить врагов, имена которых им даже страшно произносить вслух». Риса посмотрела на принца, тот улыбался и разглядывал ее в ответ. Конечно же, он в курсе ее переживаний, сам проходил через подобное. Гелем умрет от зависти, когда узнает ее настоящую силу. Но главным секретом все же оставалась искра Айона, и даже осознание собственной силы не могло затмить интерес рисы. Что же касается вас, принц? Не удивлена, что на вас наложили проклятие. От слов королевы оборотней, глаза Айона распахнулись. Я же сказала, что могу видеть любую искру и ее потенциал. К моему сожалению, так как здесь нет обладателя другой искры, я не могу с точностью понять ее действия. Однако она старается не смешаться с вашей силой, а будто наоборот, отделить ее от вас. Что? Я не понимаю. а он не сдержался и положил руку на стол, слегка повысив голос, но быстро собрался. Простите, госпожа Галуа, для меня все это еще в новинку. Я всю жизнь думал, что моя искра — отсутствие дыхания. Полнейшая чушь. Она фыркнула, и все сразу поняли, откуда у Родлая и Ледая эта привычка. Великое пламя вечно циркулирует. Когда любой обладатель искры умирает, его пламя не рассеивается в никуда. Оно возвращается в вечный поток огня, иначе называемый «великое пламя», и в свой час искра возродится в Виаруме. Правда, как правило, она претерпевает те или иные изменения. То есть фактически пламени не становится меньше, уточнил Айон. Королева оборотней кивнула. Да, поэтому «великое пламя» не угасает, а распределяется между людьми, Поэтому чем их больше, тем меньше в них пламени. Однако стоит отметить, после перерождения всем дается разное количество сил. Кто-то обделенный в другой жизни может получить невиданную мощь в нынешней. Ох, если бы мы помнили о наших прошлых жизнях, да? Королева оборотней загадочно улыбнулась. Именно на этом и построена легенда о принце спасшем Нас. Знаете, а ведь я его знала лично. Воевали как никак. Его сила поражала. Его смерть «Потеря для всего Виарума. Его пламя — цель для всех, кто может обрести силу. Если однажды воины пепла снова поднимутся с седьмого материка, нам конец без такого человека. Вот почему все ждут, когда он появится. Его сила, — ошарашенно прошептал Айон, — многое стало понятнее. Это не легенда. Правда. Он видел по выражению лица королевы оборотней. Именно так. Кому перешла его сила?» Вопрос, на который я не знаю ответа. По этой причине кто-то и хочет отделить вашу искру от тела. Не могу сказать, в чем истинный план этих существ. Однако, когда сила чужой искры приблизится к задуманному, и вы станете или мертвым, или почти мертвым, не знаю. Ваше пламя, искра и ее проявление им будет легче отделить от вашего тела. Для этого мы и путешествуем по миру. Есть элементы, с помощью которых мы сможем нейтрализовать силу чужой искры, как выяснилось. Айон попытался подвести королеву-оборотней к главной сути их разговора. И один из этих элементов — моя искра, моя настоящая сила искры. И помочь разобраться можете только вы. Понимаю, она прикончила содержимое бокала. Ваша искра называется Архитектор. Одна из древнейших искр во всем Виаруме. Азель и Риса открыли рты. Правда, на их лицах отразились совсем разные эмоции. Дипломату как будто сообщили о неминуемой скорой смерти, и его самого, и всех его близких, даже лоб покрылся испариной. Азель еле удержался от того, чтобы не схватиться за голову и не застонать. Риса же переводила взгляд с принца на королеву оборотней. Ей срочно требовались разъяснения, иначе день она не переживет. Айон же даже в лице не изменился. Для него это прозвище ровным счетом ничего не значило. Он ни разу не сталкивался с проявлением своей искры, и ее имя мало о чем ему говорило. А королева оборотней явно наслаждалась сменой эмоций на их лицах настолько, что даже улыбнулась по-доброму, чем привлекла внимание лидаи Она еще никогда не видела маму настолько заинтересованной в разговоре с чужаками. «То есть по возвращении домой мне стоит податься в строители?» нервно пошутил Айон. «Если честно, мне ни о чем не говорит имя искры. Как это?» Так и знал, что судьба не могла наградить меня чем-то однозначным и правильным. Архитектор? Он уже не в силах сдерживать эмоции, поставил локоть на стол и махнул рукой, будто отгонял мух. Королева оборотней отодвинула свое кресло от стола, а Азель подскочил и подхватил Рису с места, перекатываясь в сторону. Единственный, кто никак не среагировал, оказалась Ледая. Она слишком сильно погрузилась в свои мысли, и даже реакция оборотней не спасла ее от силы Айона. Край стола, на который опустился локоть Айона, отломился, причем с такой легкостью, будто разорвался лист бумаги. Не ожидавший ничего подобного, принц рухнул лбом прямо в остатке стола, но нисколько не ушибся, а окончательно разнес его на куски. Взмах руки подписал смертный приговор столу, который королева оборотней поместила сюда чуть ли не сразу после окончания Великой войны. Красное дерево – один из самых крепких материалов в Виаруме, и многие делали из него броню. Принц же превратил его в кучу щепок, под завалами которых оказалась Ледая. Он с испугу поднял руки в воздух, защищаясь, и через мгновение для опоры ухватился за сиденье кресла. Кресло постигло участь стола, и Айон свалился на пол, и по камню пошли трещины. «Остановись, придурок! Ты что делаешь?» — взревела Ледая от страха. Ее волосы загорелись, и крыло Гириены непроизвольно показалось за спиной. «Ледая, контролируй себя, он принц», — остудила дочь королева оборотней. «И скажи спасибо, что Айон не разрушил своей... своим телом нам весь дом». Она посмотрела на принца. «Пожалуйста, не двигайтесь и не называйте имя своей искры, иначе ваши друзья могут погибнуть под завалами». «Это что было?» — вновь не сдержался Айон. «Простите, эмоции, я же ничего не сделал, разве...» «Разве название человека, созвучного с моей искрой, это не строительство? Почему я разнес стол?» «Потому что власть архитектора не только созидать, но и разрушать», — пояснил ему королева оборотней. «В Яруме существует несколько легендарных искр, те, которые по своей сути сильнее остальных. Так вот, ваш отряд уникален. Тот парень, Кайл, кажется... Будьте осторожны с ним». У Кайла легендарная искра, поинтересовалась вставшая с пола риса. Азель продолжал лежать, дышать и смотреть в потолок. «А как понять, насколько они сильны?» «Боюсь только со временем и после многочисленных тренировок», сказала королева оборотней и посмотрела на бардак. «Эх, бедный мой стол. Хоть здание уцелело». Она серьезно посмотрела на принца. «Большего я не вижу, к сожалению. Однако, думаю, я отблагодарила вас, принц, за возвращение моих детей» и, основываясь на ваших рассказах, предполагаю, что за смертью моей дочери и вашим проклятием стоят одни и те же люди. К моему огромному позору не только люди», прорычала она, и всем тут же стало неуютно. «Что вы хотите сказать, госпожа Галуа?» удивленно спросила Ледая, и мать тут же махнула, призывая говорить, не упоминая титулов. «Мам, ты знаешь, кто меня убил?» «Скорее я догадываюсь», ее кожа слегка покраснела. Ох, прошу прощения, после нашего разговора о проклятии смерти Ледаи не самые приятные мысли и предположения закрались мне в голову. И меня неимоверно раздражает, что я не понимаю, к кому они тянутся. Но твой убийца, скорее всего, Синдалай. «Что?» — Ледая подскочила и уронила стул. «Моему интерьеру полторы тысячи лун. Где мне найти красное дерево сладости теперь? В следующий раз буду устраивать личные аудиенции на стульях из сосны» фыркнула королева оборотней. Она выглядела достаточно нелепо, сидя посреди комнаты без стола. «А как ты думаешь, почему он сбежал? С Редлайем, например, все и так понятно. Он открытая книга. Однако Синделай...» «Ох, добралась бы я до него. Уничтожила бы на месте без разговоров». «Боюсь, это правда», сказал ровным тоном Азель, который так и не поднялся. Когда мы находились с Гелимом в городе, то нам сказали, что он единственный выживший из команды нашей торговой компании. А Зелеса изволил подняться. Он был в пыли и щепках с головы до ног. И Айон. У меня ужасные новости для тебя. Королева путешествует по океану вблизи первого и второго материка именно с ним. Кажется, у нас появилась пара проблем. Но как же он смог убить меня и сбежать? И зачем ему Редлай? Мне казалось, от тебя здесь не убежишь. Сказав это, лидая постаралась взять себя под контроль и положила руку на живот. «Как же я выросла с ним!» «Ох, дорогая, это я выросла с ним!» прошипела королева оборотней. «Его искра, она помогла ему убить тебя. Ее название лишенной совести. Нарушая общий закон морали, он способен превращать ее в силу. Думаешь, почему он много пил, обожал азартные игры, врал?» Я думал, он просто поддерживает своего аватара. Оказалось, все это время он собирал силы, чтобы убить своего Ренханта. Но, да, обычный оборотень погибает со временем после смерти своего Ренханта, но его искра не только даровала ему спасение, но и разгорелась костром. Больше я ничего не знаю. Мы нашли твое тело и его Ренханта. Я думал, Редлай сообщник, но, боюсь, теперь я предполагаю другое. Это я вам сказать не могу. Так или иначе, предположу, что мой брат, точнее, братом его определило древо жизни. Я старше него на сотни лун. Мой брат или последователь, или участник группировки, которой для чего-то нужна искра Айона. «Мы не должны позволить им осуществить задуманное», прошипела Ледая и крепко сжала руки в кулаки. «Мам, прошу отпусти Родлая с Айоном. Я знаю, что ты против, понимаю, но я не могу покинуть материк. Я должна занять место твоей наследницы и, видимо...» начать готовиться к чему-то очень нехорошему. Я считаю, сама судьба собрала их команду вместе. Посмотри на них, не как на кучку шутов, а как на тех, у кого есть силы помешать врагу, до которого мы дотянуться пока не можем. Поверь мне, Ледая. Я вижу все, — усмехнулась королева оборотней и встала со своего стула. Мне столько лун, дочь моя. Она направилась к Айону, обходя разрушенный стул. «Если Редлай победит в ритуале очищения, ибо по-другому я уже не могу его отпустить, вы, Айон Блэр, даете слово, что мой брат умрет». Она немного наклонилась к нему, и за королевой оборотней появилась аура, которую Ледая никогда не забудет. Она близка к первичному обращению. «Твоя команда убьет предателя». Ее глаза краснеют, словно наливаются кровью, и Азель неосознанно хватается за шпагу. Ты убьешь моего брата.